Сразу после этого Харахи хлопнула в ладошки. И встала. Меся, которое должно произойти, обязательно произойдут. Я это точно знал. Пора начинать дневную часть поисков сокровищ. Харахи украдко глянула на Сахену-сан, который в этот момент чистил коробки с едой и мало термос. Я только что немного спустила с горы. Большая ее часть покрыта деревьями, а это не лучшее место, чтобы копать. Поэтому я пришла к выводу, что это будет зарыто там, где нет деревьев. Если на вершине растут деревья, то мы точно не можем там копать. Хархи заставил меня поднять лопату. Но мы точно движемся вперед. Я нашла очень хорошее место для раскопок. Идемте, нужно немного спуститься. А еще оттуда, ближе к дому, и нам даже не нужно будет ехать на автобусе. Тут самый короткий путь. Я отметила, что Коэтин уже закинул лопату на спину. Я приготовилась спускаться. Нагата свернула коврик и взяла его в руки. А Сахина-сан уже держала обе корзинки. И мне ничего не оставалось, как тоже довольно быстро собраться. Харахи словно камастика, быстро перепрыгивала камни-кустики. Даже на этом крутом спуске Нагата шла с невообразимой легкостью. Ох, еще бы чуть-чуть, и... -чуть. Нагата вела Сахену-сан, которая чуть не упала несколько сотен раз. У меня и Кодзим были тяжелые лопаты в руках. Мы никак не могли ей помочь. Я правда хотел выкинуть эту лопату подальше и сделать все, чтобы помочь Сахену-сан. Но думаю, я могу верить, это дело Нагата. «С полным спокойствием!» «Эзохина сын безупречно, вежливо, и всегда говорит спасибо после того, как ей помогут!» «Хорошо, хоть наш путь идет довольно прямо, без каких-либо зигзагов спускать вниз по горе!» «Если сравнивать с нашим восхождением, то это быстрее, чем я мог себе представить!» «И к местам мы дошли раньше, чем я предполагал!» «Вот здесь! Смотрите, разве вам не кажется, что это какая-то необычная плата?» «Мы одновременно остановились и стали осматриваться, как будто это был приказ!» Без сомнения, это было то место, куда приходили я и Сахина Сан-Митеро, два дня назад. Оно было в тени высоких деревьев, и едва пробивавшийся солнечный свет был тусклым и слабым. Земля была покрыта листьями, образующими форму полумесяца. И я почувствовал, что же видела это. Камень, похожий на тыкву, был на том же месте, где мы его и оставили. Это была глыба, которую я двигал на три метра на запад. И, как и в тот день, сейчас предстояло заняться кое-чем еще. По крайней мере, камень не был таким белым, как 2 дня назад. А, понятно. Это из-за того, что прошёл дождь. И из-за того, что камень полностью вымыт, он стал темнее. И вдобавок избавился от всей этой налипшей греси. Если не приглядываться, цветочастицы, которые была вытащены из земли, и остального камня. Не так уж сильно отличается. А, Хархи. Она ходила вокруг меня. И я медленно начинал нервничать. Осталось лишь надеяться, что ее обостренная интуиция не заметит чего-то странного. Вдруг Харахи поставила ногу на камень, и без лишних колебаний положила его на бок. После этого, не заботясь о чувствах камня, она села на него. «Кен, Коэдзимикон, вторая часть поисков начинается, и теперь мы не можем копать на Абу, так?» Ее улыбка в этот момент походила на улыбку маленькой девочки, придумавшей проказу. Коэдзимик сразу же ответил «Я понял», и стал выполнять указания Харахи. Однако мне дали лучшее место раскопок. А за Хиносан Митферо, и я попытались замаскировать первоначальное место пребывания, только подобной глыбы. Но если кого-то поедет желание унязельно всё изучить, они найдут там много необычного. Каким-то образом Нагата уже стелила свой походный коврик именно до мистия. Она смотрела через пять волос, спадающих сбоку лица, прямо на меня. Нагата не делал ничего секретного, чтоб бы ходил на тайный знак. Просто сидела на коврике, безшумно читая. Пришельцы, которые так любили сидеть в углу, оставили большую часть коврика незанятой. Поэтому Сахина сыну чистила. Такие моменты это всё равно что акт божьего вмешательства. Они невероятно редки. Человек, сидящий между нами, выглядит особенно значимым. "Эй, там, Кён, сейчас не время стоять и пялиться в воздух. Иди помоги Коэцу ми копать". Командир бригады соскричала так, словно она была бригадиром на стройке. И была ответственна, чтобы её подчинённые не отлынивали. Она была тем человеком, кому нравится командовать. У Хорахи уже были в распешнике, и она была полна упрямства, которого бы хватило, чтобы стать начальником. А она даже ещё школу не закончила. Это то, что я заметил. Подумав об этом, я понял, что мне лучше с этим завязывать. Поэтому я взял лопату и начал копать сырую землю быстрее, чем это делают заме. Думаю, что могу рассказать всё, что происходило дальше. Было именно так, как я и представлял. Неважно, как бы сильно мы ни старались копать, даже если бы у нас был экскаватор с буром, мы ничего не нашли. Все точно так, как сказал Сахина Сан-Миттеро. Я совсем этому не удивлен. Я пребываю в сильном страхе случайно выковать что-то странное. Теперь мог расслабиться. Хотя все же внутри меня находилась какая-то недотворенность. Все ли, что я делала, было правильно? Или у меня слишком радужное представление о будущем? Ну, мы не нашли ничего, никаких спиртных сокровищ. Да... Сказала Харахи сбитый с толку. Она держала в руке плитку шоколада, жевала её, глядя на меня. Харахи всё ещё сидел на верхушке, такой подобно камню. Я закончил закапывать вырытую яму и осмотрел всю поляну. Вырытая земля была везде, была целая прорва этих ям, и все они были заполнены землёй обратно, так будто их рыле птицы. Лучше не трогать этот порядок, в котором всё оставила природа. Да ну, теперь всё. Харахи никогда не была такой. Она жалоблечись сказала: "Похоже, что место, где можно было бы ещё копать, больше не осталось. Наверное, стоит оставить всё как есть". Мы этим на свой указательный палец и проинструктировав нас, Хэрхи вернулась к своему камню и села точно посередине. Мы с Куи за всё это время слушали Хэрхи и выполняли её команды. Где бы мы ни копали, каждый раз мы обнаруживали лишь пустые ямы. И мы в последний раз стали возвращать мы к одной земле, в своё обычное место пребывания. Всё, что мы сделали, это превратили жёсткую землю в мягкую грязь. Удобно, чтобы в ней жили земляные черви. Всё закончилось тем, что мы ничего не нашли. Даже не знаю, как Харахи выпустить свой гнев в этот раз. Да мы ж то время идти домой. Солнце уже садится, и если мы останемся на горе чуть дольше, то замёрзнем. Хм, если будем спускаться с этой стороны, то дойдём быстрее. Здесь не так уж далеко до дороги в Северной Стороже. Мы с Кудзумине спешно чистили лопаты. После того, как немного отдохнули и попили чай, заваренный на сахинеса. Посидев еще некоторое время, мы вместе стали спускаться с горы. Я, правда, не видела в Харахе никаких сожалений по поводу ненайденных сокровищ, которые в этот момент спускались при понятном настроении. Что тут вообще происходило? Пикник на морозе и раскопки? Коэтами положил руку мне на плечо. Разве это не хорошо? Не стоит говорить со мной в учительской манере. Разозлившись, я сразу вспомнил слова матери. Не извини. Но я тоже сильно устал. Прежде чем Судзуми-сан найдет место, которое выглядит, будто там недавно копали, нам нужно уйти. И с этим я тоже согласен. Нагата, принесшая сегодня лишь подстилку, чтобы сидеть, уже уходил вместе с Захакин и Сан. Я хотел узнать лишь одно. Был ли хоть какой-то смысл в том, что я делал сегодня? Смысл? Судзуми-сан всегда немного не хватал спокойствия и терпения. И чувства постоянно меняются. Разве так было не всегда? Харахи теперь полностью безучастная к поиску сокровищ. Шла на крейсерной скорости, направляя нашу команду. Асахина-сан и Нагата шли вместе чуть позади. Еще чуть подальше были я и Коидзуми. Немного позже, где-то через полпоти к дому, Коидзуми тихо сказал. Но ведь это странно, что мы совсем ничего не нашли. А мне странно, что я согласен в этом с тобой. А и так? Если бы Судзуми-сан действительно считала... что там что-то должно быть зарыто. Неважно, закапывали предки Цуруи там что-то или нет. Оно там должно быть. Без сомнения, у нее осталась эта сила. Да, именно так ты и говорил раньше. Честно говоря, думаю, это из-за того, что Харахи не думает, что она существует. Это и возможно заполучить такую точную карту. Поэтому, скорее всего, это просто шутка старого прапрадеда. Но этот момент коэтами загадочно кивнул. Да, Кёнт. Ты бы натарял в том, чтобы понимать, что я хочу сказать. Все так. Судзуми-сан действительно не хотела найти сокровища или чего-то другого от древней династии. И это может быть только одно объяснение. Я считаю, что она просто хотела выбраться на природу и организовать пикник вместе с нами. Ну, только не говори, что ты хотел что-то отыскать. Потому что я совсем не против всей этой затеи с пикником. Это то, что происходит в ее голове. С момента зимних каникул и до сих пор она оставалась в очень стабильном состоянии. Могу предположить, что ей стало скучно, а эта стабильность. А ведь тебе простоя работа, да? Неважно, появляется в Атареле, нет, твоя зарплата остаётся одинаковой. Стоп, подожди. Я же свой кулак и выполял. Сейчас Хархи стабильна? И так с начала февраля? М да. Были небольшие колебания. Но никаких негативных тенденций. Как бы сказать, на самом деле она даже более стабильна, чем была раньше. Тогда что же это знаглое на неё? Временная грусть. Мэнтуйца ошибается? Ты что, допочувствовал? И такой от меня был немного заинтересованный. То, что я вижу, это обычный суд зумесан. Разве не ты у нас эксперт по настроениям хархи? То, что даже я могу видеть, ты не замечаешь? Я думаю, уж больше не заниматься все математинализом. Ну это будет совсем неплохо. Сичасно меня с ярким взглядом смотрела улыбающаяся кудзами. Если сравнивать, ну, что на самом деле, ты понимаешь, что зумсен лучше, чем я. Мне стыд бы отдать эту работу тебе. Ключая голубые гиганты в закрытом пространстве. Ты, кстати, в нём давненько не был. А это пространство. Вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Я всё-таки не собираюсь ни на какие длительные отпуска. Принимая в расчет многие вещи, я бы предпочел остаться тут. Жаль. По правде говоря, я сам там давно не был. Наверное, неприятно иметь такую небольшую возможность для применения своих сил. Может, тебе нужно сходить к начальнику и попросить для себя какой-нибудь отдых? Или что-то в этом роте? Давай подумаем вместе. Человек, который смог бы сказать своему начальнику об этом, должен быть очень храбрым. Как будто тренируясь перед игрой в бейсбо, мы с койцами кидали друг другу словами. которые потом отбивали обратно. Мы уже дошли до той тропинки, по которой шел я два дня назад. Харахина, Гатеса, Хинессан, сильно обогнав нас, теперь стояли в ряд, в ожидании меняя кудзами. Все трое, стоя плечом к плечу, были сильно облиты золотом от света заходящего солнца. Если бы какой-нибудь импрессионист увидел их вот так, он сразу же начал бы их рисовать. Рассматривая их трех некоторое время, я услышал. «Нам не обязательно возвращаться на станцию. Все могут быть свободны». Харахи взяла мне лопату, и улыбка появилась на её лице. Было здорово. Классно вот так спонтанно выйти на природу. Хоть не было сокровищ, не стоит расстраиваться. Мы уже нашли одно, ведь однажды в будущем мы оглянёмся и влюбимся в этот день. И мы должны рассказать Церуй-сан. Может, в следующий раз мы найдём другую карту сокровищ. Я бы пошёл за сокровищами в любое другое время. Но, пожалуйста, больше никаких карт. Ещё надо сказать Церуй-сан, что если она найдёт что-то подобное этой карте, не стоит отдавать это Харахи. Я смотрел на то, как Харахи идет в припрыжку по улице, держа в каждой руке по лопате. Я не могу назвать ничего, что бы вызвало у нее сейчас гнев. Ее меланхоличное состояние тогда в классе никак не пойму. Должно быть, я тогда что-то неправильно понял. В любом случае, хорошо, что она пришла в норму. Такая необычная мятворенность обязательно закончится взрывом. А все это время внутри нее будто накапливалась энергия, которая не сможет оставить ее спокойной. Почему у меня такое чувство, что я разговариваю сам с собой? Когда мы шли по дороге в Северной старшей, мы всё ещё оставались вместе. И потом, когда нам нужно было идти домой, каждому своей дорогой, Харухи вот вспомнила что-то, помахала мне. "А, да, встретимся завтра на станции в это же время, без проблем?" "Ну, вообще у меня дела. Но не могло бы ты объяснить?" Харухи посмотрела на меня и ходно улыбнулась. "Почему? Почему она так улыбнулась? Мы пойдём на исследование города. Ты не сможешь побыть даже немного?" И даже хотя было очевидно, что мы не можем отказаться, Хархи притворилась, что получила от каждого блаженный ответ, и обошла всех нас, сделав круг. Принято. Никому не опаздывать. Последний. Глубоко вздохнув, Хархи сказала то, что она всегда выдаёт в таких случаях. Будет оштрафован.